Глава 42. О сыновьях Иосифа, которых Иаков благословил пророческим переложением рук своих. Как в двух сыновьях Исаака, Исаве и Иакове, были представлены образы двух народов, иудеев и христиан, хотя касательно плотского происхождения, от семени Исава произошли не иудеи, а идумеи, а от Акова не христианские народы, а иудеи, потому что значение образа выражается только в сказанном «больший будет служить меньшим. Так же случилось это и с двумя сыновьями Иосифа. Старший послужил образом иудеев, младший — христиан. Когда Иаков благословлял их, возлагая правую руку на младшего, бывшего под левой, левую же возлагая на старшего, который был под правой, то отцу их тяжело было видеть это, и он обратил на это внимание своего отца, как бы желая исправить его ошибку, и указал ему, который из них старший. Но Иаков не захотел переменить рук, а сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик» но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. Бытие, глава 48, стих 19. И в этом случае указывается на два известные обетования. Не очевидно ли, что по этим двум обетованиям в семени Авраама содержится и народ израильский, и вся земля, тот по плоти, это по вере. Глава 43. О временах Моисея и Иисуса Навина судей, а потом и царей, из которых хотя первым был Саул, но Давид стоит выше всех и по таинству, и по заслугам. По смерти Иакова, а также и Иосифа, в продолжение остальных 144 лет до исхода из земли египетской. Рот этот увеличился до невероятных размеров и был угнетаем до такой степени, что одно время убивали в нем новорожденных младенцев мужского пола, так как изумлявшиеся египтяне боялись такого чрезмерного прироста. Тогда Моисей, тайно спасенный от детоубийц, вступает, поскольку Бог приготовляет через него великие события в царский дом и, будучи воспитан и усыновлен дочерью фараона, это было общее имя всех египетских царей, становится таким образом великим мужем, и этот род чудесным образом размножившийся, освобождая это от жесточайшего и тяжелейшего иго рабства, или, вернее, освобождает через него Бог, который обещал это Аврааму. Но сперва Моисей бежит оттуда – потому что, защищая израильтянина, убил египтянина и устрашился. Потом, посланный свыше, он силою святаго духа победил сопротивлявшихся ему фараоновых магов. В то же самое время им были нанесены египтянам десять достопамятных казней за то, что они не хотели отпустить народ Божий. Вода, обращенная в кровь, жабы и мошки, пёсь и мухи, мор скота, гнойные раны, град, саранча, тьма, смерть первенцев. В заключении египтяне были потоплены в Черном море, когда побежденные столькими и такими казнями отпустили было израильтян, но снова погнались за ними. Ибо уходившим разделенное море открыло дорогу, а этих преследовавших возвращавшаяся на свое место вода поглотила. После этого народ Божий в продолжении сорока лет странствует под предводительством Моисея в пустыне. В это время узаконено Скиния Завета, где Бог был почитаем жертвоприношениями, возвещавшими будущее. Это, впрочем, было уже после того, когда он был закон на горе при наводящих ужас явлениях, ибо божество проявляло себя очевиднейшим образом чудесными знамениями и голосами. Последнее совершилось вскоре по исходе из Египта и вступлении народа в пустыню, через пятьдесят дней после празднования Пасхи закланий Агнца. Агнец этот до такой степени был образом Христа, возвещавшим, что... Он путем жертвы страдания придет от мира всего к Отцу, ибо Пасха по-еврейски значит «переход». Что, когда открылся Новый Завет и наша Пасха, Христос был заклан, то в пятидесятый день сошел с неба Дух Святый, который в Евангелии назван «перстом Божиим» Евангелие от Луки, глава 11, стих 20. Чтобы вызвать в нашей памяти воспоминания об этом, первоначальном преобразовательном событии, ибо и известные скрижали законы, по словам Писания, написаны «перстом Божиим». Исход, глава 31, стих 18. По смерти Моисея народом правил Иисус Новин, который ввел его в обетованную землю и поделил последнюю между народом. Этими двумя удивительными вождями чрезвычайно счастливы и чудесно велись войны, чем Бог свидетельствовал, что эти победы давались не столько по заслугам евреев, сколько по грехам тех народов, которых они одолевали. После этих вождей были судьи, когда народ уже поселился в земле обетованной. Таким образом, началось уже исполняться Первое обетование Аврааму об одном, то есть о еврейском народе, и о земле ханаанской, но еще не о всех народах и не о всей земле. Последнее имело исполнить пришествие Христа во плоти и вера евангельская, а не точное исполнение обрядовых предписаний Ветхого Закона. Прообразом этого служило то, что не Моисей, получивший закон на горе Синай, ввел народ в землю обетованную, а Иисус, новин, которому по Божию было изменено и имя, чтобы он назывался Иисус. Во времена же судей, смотря по грехам народа и по милосердию Божию, чередовались войны то счастливые, то несчастные. Мы дошли таким образом до времен царей. Первым из них был Саул, но когда он был отвергнут, когда пал пораженный на войне, и когда сам род его был устранен от вступления членов Его на царство, то ему наследовал Давид, сыном которого преимущественно называется Христос. В лице Давида дается своего рода исторический момент, и некоторым образом, Начало молодости народа Божия. Потому что от Авраама до Давида продолжался как бы юношеский возраст этого народа. Евангелист Матфея не напрасно, конечно, исчисляя поколение, первый отдел 14 родов отнес к этому промежутку времени, то есть от Авраама до Давида. Евангелие от Матфея, глава 1 стих 17 так как человек получает способность рождать с юношеского возраста, то и начало поколения он считается Враама, который при том поставлен и отцом народов, когда принял измененное имя. И так до него, от Ноя до Авраама, было как бы своего рода отрочество народа Божия. Поэтому в то время был изобретен и первый язык, еврейский ибо человек начинает говорить в возрасте отроческом после младенчества, которое потому и носит такое название, что не имеет способности слова. Возраст этот обыкновенно погружается в полное забвение, подобно тому, как и первый возраст рода человеческого уничтожен потопом. Кто найдется такой, кто припомнил бы свое младенчество? Таким образом, в этом земном росте Града Божия, как предшествующая книга обнимала только один первый возраст, так настоящая обнимает два другие, второй и третий. В этом третьем возрасте, соответствующем трехлетней Телице, трехлетней Козе и трехлетнему Овну, Бытие глава 15 стих 9, наложено было иго закона, Проявилось обилие грехов и возникло начало земного царства. В последнем не было недостатка и в духовных, которые имели свой таинственный прообраз в горлице и голубе.